Москва бьет с носка. Рукопашные и кулачные бои на Руси не московское изобретение, а очень давний обычай, еще языческий. Православные проповедники боролись против них, называя богомерзкой забавой. Однако совсем искоренить кулачные соревнования не удавалось. В народном сельском и фабричном быту они сохранялись до начала XX века. Бои бывали жестокие, с увечьями и даже смертельным исходом, как бой удалову купца Калашникова с опричником царским Киребеевичем, когда купец собрался со всею силою и ударил своего ненавистника прямо в левый висок со всего плеча. И опричник молодой застонал слегка, закачался, упал замертво. Однако Калашников вышел против опричника не с желанием потешиться, испытать силу молодецкую, а шел на смертный бой с обидчиком. Борьба для забавы была менее жестока. Московские бойцы славились своим искусством, своими приемами борьбы. Один из приемов был так известен, что вошел в поговорку «Москва бьет с носка». Прием этот изображен на лубочной картинке начала 18 века. Удалые молодцы, славные борцы. На ней изображены сошедшиеся в схватке крестьянин и солдат. Прием заключался в том, чтобы схватить противника рукой за ворот и, дернув назад, в то же время подбить носком ногу противника так, чтобы тот потерял равновесие и упал навзничь. Именно этот прием борьбы стал кульминацией и развязкой событий, изображенных в исторической песне Былиня «Мастрюк Темрюкович», известной по рукописному сборнику середины XVIII века, составленному Киршию Даниловым, первому русскому фольклорному сборнику. В песне «Мастрюк Темрюкович» рассказывается о том, как в годы прежние, времена первоначальные, когда царь Иван Васильевич был холост, Женился он на дочери хана Золотой Орды Темрюка Марии Темрюковне, купавик крымской царицы благоверной, и привез ее в Москву Белокаменную. С молодой царицей в Москву приехал ее брат, молодой мастрюк Темрюкович. Был он силен, удачлив, поборол 70 борцов, а равного себе борца не повстречал. И вот захотел он царя потешить с московскими борцами сразиться, Москву загонять. А он был так, что когда прыгнул и задел левой ногой за столы белодубовые, повалил 30 столов, прибил триста гостей. Хотя гости живы остались, достали да ни на что не годны. На карачках ползают по палате белокаменной. А мастрюк смеется, похваляется. «Освет ты, вольный царь, царь Иван Васильевич! Что у тебя в Москве за похвальные молодцы, поученные, славные? На ладонях посажу, другой рукою раздавлю». В других вариантах Былины говорится, что Мастрюк грозит захватить Москву и сесть на ней царем. «На тебя лихо думаю», — заявляет он царю. Вышли против мастрюка два брата, московские мужики, Мишка и Потанька Борисовича. Началась схватка. Ждет царь-государь, чем она кончится, кому будет божья помощь. А и Мишка Борисович с носка бросил о землю он царского Шурина. Похвалил его царь-государь. «И тебе, молодцу, что чисто борешься». В этой песне-былине, как и во всех былинах, есть и реальная историческая основа и легенда. В 1561 году Иван Грозный женился вторым браком на дочери кабардинского князя Темрюка Марии. Умерла в 1569 году. У нее был брат Мастрюк, который действительно гостил в Москве. А вот братья Борисовичи – персонажи другой песни о событиях, происходивших за 200 с лишним лет до царствования Грозного. Песни Щелкан Дудентьевич о восстании тверичей против ханского баскака Челхана в 1327 году, во время которого ненавистный сатрап был убит. Руководили восстанием два брата родимые, два удалых Борисовича. В других вариантах песни Былины Мастрюк-Темрюкович Марию называют то дочерью литовского царя, то польского, то большой орды, то вообще некоторой неопределенной неверной земли. Ее брат называется Кострюком, Кострюком-Мастрюком. Но все варианты Былины едины в главной своей идее, как московский борцовский прием защитил честь московских борцов а может быть, даже спас от разорения и гибели Московское царство».